Это были проплывающие мимо пейзажи и странно далекие и знакомые, где реки медленно несли свои воды по извечным руслам и где еще медленнее вершились их судьбы. Города они знали только по названиям, легендам, рынкам да праздникам. Из отрывочных, неясных, как эхо речей тех сухопутных, кого встречали на стоянках. Им были знакомы силуэты городов, фантастические, причудливые их абрисы, встающие на горизонте, в капризно изменчивом свете небес, над полями льна, пшеницы, гиацинтов и хмеля. Шахтерские и текстильные, ремесленные и торговые – Они гордо вздымали свои колокольни и башни, наперекор ветрам, налетавшим с моря, утверждая себя, как обители солидных работящих людей перед лицом истории и Бога. И также гордо вздымались к небесам их сердца в необъятности нынешнего бытия. Из людей... Они знали только тех, кого встречали у шлюзов и водохранилищ и с кем обменивались немногими простыми словами по требованию обычая или необходимости. Словами соразмерными с водой и баржами, с углем и ветром, с их жизнью. О людях они знали только то, что знали о самих себе скудные обрывки сведений, какие могут дать лица и тела, на мгновение вынырнувшие из непроницаемого мрака бытия. Между собой они говорили еще меньше, чем с посторонними, а с самими собой не говорили вовсе, ибо в каждом произнесенном слове неизменно звенело пугающее эхо слишком глубокого безмолвия. Зато им лучше, нежели другим, были ведомы красота сияющих или мрачных небес, влажная свежесть ветра и дождевых капель, ароматы земли и ритм светил. Между собой речники охотнее назывались именами своих барж, чем полученными при крещении. Так были среди них те, что с Жюстена, Сент-Элуа, Пылкой любви, Ангелюса, Ласточки, Мари-Рос, Сердца Фландрии, Доброй Вести или Майского цветка. Пеньелей величали людьми с Божьей милости. Виталия Пеньель произвела на свет семерых детей. Но свет избрал для себя лишь одного из них, последнего. Все остальные умерли в самый день своего рождения, не успев издать свой первый крик. Седьмой же, напротив, закричал, еще не родившись. Ночью, накануне родов, Виталию пронзила резкая боль, какой она доселе ни разу не испытывала. И вдруг у нее в очреве раздался неистовый крик. Крик, подобный гудкам рыболовных шхун, возвращавшихся из дальнего плавания. Она знала этот звук, ведь она так часто слышала его в детстве, когда стояла на берегу, прижавшись к матери и ожидая вместе с нею возвращения северной розы или агнца божия на которых ее отец и братья ходили в море. Да, ей был хорошо знаком этот тягучий вопль, пронзавший морской туман. Она так долго ждала его, ждала дважды, но услыхала, несмотря на терпеливое ожидание, лишь в диковинном эхо, зазвучавшем в безумном теле ее матери. А потом... Она ушла из мира безжалостных соленых вод, последовав за одним из речников, и изгнала те крики из памяти.